Глава 3. Пересказ – рискованное занятие. Человек, не прочитавший текст Авакума, но ознакомившийся с настоящей краткой статьей, может представить ее героя яростным религиозным фанатиком, едва не мракобесом. Но достаточно потратить три часа на саможитие, компактный, простой текст, чтобы увидеть –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 Так то Бог строит своя люди. Как писатель Авакум значительно опередил свое время и достиг, неосознанно, конечно, абсолютной, совершенной выразительности высказывания. Она сделала бы ему честь и в наше время, когда десятки тысяч так называемых литераторов, погрузив голову в интернет, наровят осчастливить мир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 Ко укреплению, да и не стало его. Двери не отворялись, а его не стало. Дивно только человек. А что же, ангел, и но нечем удивиться везде ему не загоражено. Следующий великий новатор русской литературы родится только спустя столетие после смерти Авакума. Новатора будут звать Александром Сергеевичем. Между ними куртуазный восемнадцатый век. Классицизм, высокий стиль, пышность словес. Румяный, трожды рыгнув, лука подпевает. Наука содружество людей разрушает. Люди мы к сообществу Божия тварь стали, Не в нашу пользу одну смысла дар прияли.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 Девятнадцатилетний Федор Алексеевич повелел казнить Авакума Петрова. 14 апреля, при большом стечении народа, старика и его единомышленников Федора, Лазаря, Епифания, вывели из ям. По скупым свидетельствам очевидцев, кожа Авакума от макушки до пят, включая лицо, представляла собой одну сплошную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 Сейчас на предполагаемом месте сожжения Авакума стоит огромный, сделанный из лиственницы, восьмиконечный старообрядческий крест. Староверы почитают Авакума как святого, но для нынешней официальной церкви это не имеет никакого значения. Существуют старообрядческие иконы с ликом Авакума. Наверное, можно было бы воссоздать облик